18. -е. Стрельба по живым мишеням. Неожиданно ударил мороз. Да такой, что у деревьев стволы трещали. Градусов 30. Что особенно поразило Серегу, так это то, как быстро, едва ли не за одну ночь, их лошадки от ушей до копыт обросли мохнатой шерстью. Люди на такое были не способны, Поэтому время занятий на свежем воздухе пришлось ограничить, а тренировки с луком и вовсе отложить. Внутри священного дуба, на гранитном камне, с естественным углублением посередине, теперь все время горел костерок, над которым, следуя указаниям варяга, Серега установил некоторое подобие шатра. Материалом для шатра послужила ткань, вымазанная глиной. Конус заканчивался толстой кишкой из той же ткани, выставленной в дупло на втором этаже. Такая отопительная система с точки зрения Духарева была довольно-таки пожароопасна, и дыму от нее было изрядно, но грела нормально. К ночи камень прилично нагревался, а в углублении накапливался изрядный слой углей, на которых можно было и котелок вскипятить, и медвежатину поджарить. Как-то раз баряк развлек ученика фокусом, зачерпнул этих еще красных углей голой рукой и с полминуты пересыпал с ладони на ладонь. Затем объяснил, как он это делает и что чувствует, а потом предложил Духареву сделать то же самое. Серега отказался. Он видел, что на руках Рёриха Не осталось ожогов. Он понимал все объяснения. Теоретически. Практически же опасался. «Как же тебе тогда ноги сожгли?» Поинтересовался Духарев. Рерих только головой покачал, Словно удивляясь худоумию своего ученика, Который не видит разницы между дружеским хлопком И ударом секира по хребтине. Спали они наверху, Где воздух был почище, и угарный газ не скапливался. Морозы стояли 4 дня, потом потеплело, и варяк повел Серегу на расстрел. Натурально! Поставил Духарева посреди заснеженной полянки в 30 шагах от себя и принялся лупить стрелами. Хорошо хоть тупыми, без наконечников. Бил, конечно, не в полную силу, Но даже сквозь куртку мало не казалось. Серега сначала пытался, аки японский ниндзя, эти стрелы ловить. Но стрелы не копья. Проворный варяг ухитрялся выпускать их пачками, штуки по три в секунду. И поймать Серега успевал от силы одну. Остальные, будь то них жало и бей варяк в полную силу, продырявили бы Духарева, как шампур цыпленка. Так что хватать стрелы ручками Серега бросил, а просто отмахивался рукавицами, как медведь от пчел. Так и развлекались. А когда Колчан пустел, расстреливаемый получал передышку, то есть бегал туда-сюда, собирая стрелы. Как только у Сереги наметился прогресс, Рерих тут же усложнил задачу. Обмотал концы стрел меховыми обрезками и стал бить в полную силу. Вот. Тут Сереге жить стало непросто. Теперь он уже не столько отбивал, сколько уворачивался. Но одна из трех стрел непременно ставила Духареву новый синяк. Садист-наставник был доволен. И после обеда в виде поощрения разрешил Сереге использовать меч. Вот это было совсем другое дело. Полчаса, и весь учебный арсенал варяга был приведен в негодность. Для последнего испытания Варяк не пожалел двух стрел, настоящих, боевых. И наконечники не защитил. Серега отбил обе. Рерих был очень доволен. Духарев был доволен еще больше. Он чувствовал, что его тело превратилось в послушный и эффективный механизм, наделенный к тому же самостоятельной волей. Нет, слово «механизм» здесь было не совсем уместно. Скорее, тело стало подобно обученному коню, которому нужно только скомандовать вперед и слегка хлопнуть пятками. А уж конь сам разберется, с какой ноги шагнуть и куда ее поставить. На следующий день Серега с Рерихом играли в прятки. То есть варяг прятался, а Серега должен был его выследить, обнаружить и не дать себя застрелить. Казалось бы, элементарная задача, учитывая выпавший снежок и неполное количество ног упрячущегося. Но из дюжины попыток Духарев сумел благополучно закончить только две. И то потому, что успевал отреагировать на скрип тетивы и нырнуть в сугроб.